Глава 25. Площадка покрыта короткой травой, в которую нырнули проросшие из ног сидящих лесовиков корешки. Эльфы поерзали, устраиваясь удобнее, после чего их зеленые лица задеревенели, а разорванные тела начали зарастать. Впрочем, судя по отсутствию полоски жизни над их головами, выброс сотен мотыльков на их здоровье не повлиял. Я поднял голову, метрах в десяти над нами повис комок труп размером с дом. Эдакий Гордиев узел, что на карте отметился однозначно. Сердце леса. Площадка ограничена зеленой дымкой, скрывающей окрестности. Кассиди задумчиво проговорила. «Эти мелкие крылатые взлетели к сплетению труб, расселись на них разноцветными полосами». Жаль, не могу рассмотреть подробности То ли детальности Мудро-разумной не хватает То ли остроты гномьего зрения Я вновь покосился на сидящих Эльфов, задержал взгляд на Венозном лебелеэле, рана Которого заросла уже наполовину И пробурчал. Не знаю, зачем нам Это шоу устроили, но похоже Это их лесное сердце, скорее Лесная матка. Или хм, Кишка. Как у птичек Не морщи носик, девушка. Что поделать Если у птиц реально такое природное свойство «Через кишку яйца выталкивать. Насколько я помню эту ботанику. Но да, тоже толком не вижу, так что дело в гномии лесной близорукости». Кархан пристально смотрел в узел, нервно сжимая и разжимая кулаки, в которых по очереди загорались, но не активировались огненные заклинания. Он не стал испытывать наше терпение и проговорил. «Да, вижу нормально. Ты прав, борода. Но только в одном. У этих ореховых лесовиков определенно что-то идет через...» «Ненормально». Фокусировка зрения, которую меня ненавязчиво принудила использовать твоя подруга, дала рассмотреть этих мошек как следует. В общем, полет их был недолог. Все они тупо влипли в те прозрачные трубы сердца узла и постепенно погружаются как в смолу. А если присмотреться лучше, видно, как они внутри растворяются. Причем по частям, теряя головы, крылья и конечности. Так что это не инкубатор, как могло показаться поначалу, и не телепортация выводка через иллюзию. «Да и не выводок это вовсе!» – тяжело бухнул я. «Скорее всего, какой-то местечковый способ передачи информации центру!» Кархан отрицательно покачал пальцем в воздухе. «Лес управлял своими членами даже на нейтральной территории. Мы это наблюдали. Мой запрос переговоров явно изменил первоначальный статус отряда патрульных на дипломатический». Кассиди кивнула. «Да, управлял, насколько мог. Однако управлять можно и простыми приказами — помахать флажками или отбить телеграмму из пары слов. Но все же лучше доставить флешку в штаб, где можно проанализировать данные как следует. Кажется, именно это мы и наблюдаем. Способ экзотический и громоздкий. Но, как любит говорить Макс, у каждого леса свой путь. Видимо, этот выбрал такой. И если я права, для разбора и сортировки данных потребуется время». Сообщения от системы нет, значит, вряд ли долго. Не знаю, как вам, а мне спокойно под этой бандурой не сидится», — сказал Дроу нетерпеливо. «Определенно, наш топ-менеджер хоть и умел ждать созерцать, но не любил». Начав фразу, он вскочил, ткнув себя в грудь и показав направо. А когда договаривал, властно повел рукой, выразительно отправляя меня обследовать зеленый туман слева. Я отрицательно покачал головой и сел, скрестив ноги рядом с лесовиками. Нас провели на охраняемый объект и предложили подождать у двери кабинета, пока изучат документы. Шарить по базе сейчас плохая идея. Конечно, князь Дроу слушать меня не стал, а крадучись, направился куда и собирался, шепча на ходу заклинания, судя по жестам и тусклым световым эффектам, расходящимся от его рук. Кассиди топталась рядом со мной, кусая губы. Я потянул ее за руку, усаживая на травку и скомандовал «Отставить перебор вариантов!» Это на девушку, которая воспитывалась в семье военных, подействовало. Морщинка на лбу расправилась, она обняла меня, спрятав лицо у меня на груди. Я провел ладонью по ее волосам и прижал сильнее, когда, выглядевший отключенным механизмом венозный эльф, вдруг каркнул. Стоять! Кархан, коснувшийся к тому моменту зеленой дымки, окружающей нашу площадку, осторожно шагнул назад, поскольку к возгласу прилагался скрип натянутого лука и готовая сорваться с тетивы стрела. Сидя стрелять неудобно, но скажите это лесовику, неподвижная физиономия которого не дрогнула ни единым мускулом. Лесной эльф с 20 шагов не может промахнуться в принципе, даже если будет стрелять лежа и с завязанными глазами. К слову говоря, на нас смотрели еще три наконечника, поскольку поскольку все наши сопровождающие эльфийки также мигом натянули тетивы. Впрочем, также мгновенно они и исчезли, стоило Кархану вернуться и присесть рядом. На мой недовольный взгляд, он лишь пожал плечами. «Диаметр площадки 50 метров. По иллюзии стен идет сильное сторожевое заклинание. Если пройти дальше, сработают какие-то заклинания противодействия на основе магии воды. Но там дальше, как минимум на 10 метров, пустое пространство. Так что в крайнем случае можно устроить прорыв». Кассиди улыбнулась. «Кархан, у тебя такой вид, словно хочешь добавить. Я вот разведал, от чего добился ты. Горну, чтобы использовать умение для сбора данных, и с места сходить не нужно. Верно?» Еще пару недель назад я бы распереживался, что не подумал, не прикинул, что меня опередили и прочие нервные мысли. Но сейчас я ощущал только спокойствие. Ответил. Мое угловое зрение отмечает плоскую площадку. Под нами нет никаких каменных структур. Вижу, как иллюзия накрывает нас куполом, заглубленным в землю метров на 10. Да, магию угловое тоже отслеживает. Я на своих туманах тренировался. Магия полупрозрачна для него, но границы форм видно. Лесной зрение у меня хоть не прокачано, но показывает круговой зеленый сектор отсутствия опасности. То, что оно вообще срабатывает, говорит о том, что мы действительно в лесу, хоть и не видим деревьев. Но, повторяю, мы не знаем, что именно может спровоцировать охрану, поэтому лучше сидеть ровно и ждать». Друу криво усмехнулся, но, похоже, действительно перенес мое мнение из разряда «фоновый шум», над которым можно при настроении поглумиться, в разряд «принять ко вниманию». В подтверждение он кивнул. «Я тебя услышал». Кассиди подняла ладони вверх и потребовала. «Не кусайтесь, мальчики. Просто ждем». Кархан свел глаза в интерфейс и погрузился в чтение. Кассиди что-то печатала, судя по подергивающимся пальцам, а я озирался по сторонам. Мальчики, надо же. Ну ладно, пусть. Понятное дело, что мы своими исследованиями не только получили информацию, но и дали ее, проводя их прямо под сердцем леса, под которым сидим, как бактерии под микроскопом. Впрочем, угроза не ощущается ни малейшей. Пусть себе изучает. Может, водички сладкой микробом плеснет, если понравится, как шевелимся а узел над головой только с первого взгляда казался уродливым и громоздким. Сейчас присмотрелся и вижу, что он похож на сложный, но гармоничный кельтский узор из ныряющих друг в друга сплетенных крестов и многогранников. Лисовичка, что сидит рядом, нежно зеленеет кожей. И вовсе от нее не опилками пахнет, а свежей древесиной ольхи со сладким ароматом, сдобренных нотками кедровой смолы. Выглядит же она, несмотря на всю свою неподвижность, вполне привлекательно. Ее стройные бедра не портит даже проросшие бахрома корней, впившихся в землю. Оружейные узоры же, покрывающие кожу, вовсе прекрасные и удивительны. Куда совершеннее цепляющихся за все ножен? А уже на две трети заросшее на ее груди отверстие, похоже дупло. Высоковато, правда, но сойдет. Для белочки. Хе-хе. «Готовьте подходящий кол, чтобы залечить дуплистый ствол», — пробормотал я, сглотнул слюну и добавил. «Уильям наш Шекспир сочинил в тему. Встречал, видимо, к лесных». Я покосился на своих спутников, собираясь продолжить пояснять Забелочку, и поразился бессмысленно радостному выражению на физиономии князя Дроу. Впрочем, нет, не поразился. Слишком резкое слово, похожее на удар. Здесь же скорее шлепок ладонью сквозь матрас. Кассиди тоже, видимо, удивилась Лыбе Кархана. Она силилась что-то сказать, но не находила слов, и просто с улыбкой тыкала в него пальцем. Я хмыкнул, соглашаясь. «Да не говори, сам обалдел. Представить не могу, что он там вычитал, чтобы так расплыться. Да ты вообще-то и не говоришь». Земля на площадке приподнялась бугром, после чего лопнула. Отбрасывая ее, поднялся внушительный гриб, вроде боровика. Я машинально подвигал фокусировку точки сосредоточения, чтобы узнать, как называется эта прикольная штука. Но фокус не удался, подсказка не всплыла. Я добродушно усмехнулся. «Все ясно. Ждал, что сердцем леса окажется какой-нибудь дуб или дендроид, типа древень, на крайняк пень того же дуба или дендроида. Или лесной орех с ядро царь-пушки. Ведь лещина, давшая название лесу, это же орех. Нет, вообще-то за орех не думал. Но гриб тоже сойдет. Вполне сердечно и по-лесному» а ножка гриба уже вытянулась выше человеческого роста. Толстенная, она уверенно подпирала великолепную коричневую шляпу, поросшую с нижней стороны красивым блестящим мехом. Краем глаза уловил движение. Лесовики слитно поднялись, корешки с их ног осыпались, и я с некоторым сожалением посмотрел на исчезнувшее дупло в груди ближайшей эльфийки, которое было, как великолепное пулевое отверстие с внутри пулей, похожей на бесценную жемчужину. В глубине раковины на дне мертвого моря. Что? потрясенно рявкнул я вслух. Все хорошо, прекрасная маркиза, но этот поток бреда слишком даже для меня. Эльфы, тем временем, что-то делавшие у гриба, обернулись, и я вновь замолчал, чуть не пустив слезу умиления, увидев у них на руках прелестных большеглазых созданий. Как уж их там! На этот раз пузырь подсказки послушно развернулся, показав название: Бурый ленивец! И оно тут же потянуло цепочку ассоциаций. Кровь, кишки, мухи, огогни, взрывы. Я сфокусировал, наконец, взгляд в верхний правый угол интерфейса, где обнаружил вовсю цветущий бонус леса белой лещины, аккуратно вкрученный в максимум. «Чувство красоты 100!» И сейчас его явно еще усилят жертвой. По жилам промчался адреналин, и я заорал, как резаный: «Прекратить!» Эльфы остановились как выключенные, уронив руки. Ленивцы плюшевыми игрушками пошлепались на землю и тут же, медленно загребая когтистыми лапами, поползли обратно к грибу. В интерфейсе вспыхнуло алым сообщением. Вы первый игрок, преодолевший действие красоты сердца эльфийского леса. Плюс 10 мудрости, плюс 10 разуму, 5000 опыта. Награда — наказание. Щека у меня дернулась в ответ на привычную уже неопределенность бонуса Прекрасность тем временем начала единичка за единичкой уменьшаться Чтобы помочь освобождению мозгов из плена, я дернул себя за бороду Челюсть стегнула боль, я посмотрел на вырванный пучок И, поднатужившись, зачем-то порвал его пополам, утробно рыкнув «Трах тебе дох, тебе трах! Лебелель, встань передо мной, как пень перед собой!» Бред, как выяснилось, против наваждения срабатывает неплохо. Сплетения прозрачных бревен наверху задвигались, словно там собирался сложный кубик Рубика. И когда собрался, проявилось полупрозрачное лицо. Даже Лик, весьма удивленный, я подбоченился, словно так оно и должно быть, вопросил. «Ну так что? Где награда? Лес эльфийский. Что это за представления непонятные, да с чертовщиной? Слушай, некогда слюни на твои пеньки пускать, вот реально. Выдавай приз, переноси и забыли». Пока говорил, мою любимую жрицу тоже вроде бы отпустила. Она смогла стереть дурацкую улыбку и со стоном присела. Дру уже явно все понимал, если судить по вздувающимся на скулах желвакам, да подвигающимся в разнобой глазам. Правый смотрел на меня, а левый свирепо сверкал вверх. Кархан явно злился, но ничего пока поделать с системным воздействием не мог. Бонус еще висел, и явно для борьбы с этим мудрость, которой у темного эльфа не было, играла не последнюю роль. Наконец, из-под и раздался мелодичный глубокий голос. «Вам не следовало беспокоиться, гости мои. Счастье хоть раз в жизни по-настоящему прикоснуться к прекрасному. А здесь вы могли ощутить его по-настоящему исполна. Лебелиэль, хватит нам кишки на уши вешать. Мы уже видели, к чему приводит у ленивцев самый громкий писк счастья. Последний, так сказать. Нам такого точно не надо». «Ленивцы — специальные жертвенные животные, напитанные счастьем, восторгом и морем маны», — недовольно прогрохотал прозрачный Лик. «Оригинальный у тебя метод ведения дел, Леп. Посулить награду, задурить голову и... что в конечном итоге? Убить? Заставить подписать какие-то обязательства? Оставить без штанов? Так дела не делаются, к твоему сведению». «А как они делаются?» — живо поинтересовался Лик. «Дела». «Ну, наш отряд выполнил задание. Твои эти!» Я кивнул подбородком на замерших эльфов. «Посулили награду и проводили сюда. Так давай награду-то!» «Слушай, гном, ты очень груб. Так с женщинами не разговаривают?» «Отлично, выяснили главное. Ты у нас, оказывается, лес женского пола», — вскипел я. «Видимо, чтобы не путаться в окончаниях, нужно называть тебя роща, посадка, джунгля». Лебелиэль, терпеливо повторил лик. Тут, наконец, отмерла судорожно улыбающаяся от красоты челюсть Кархана. Друу откашлялся и произнес. «Горн, ты слишком прямолинеен, это же тебе не обычный торгаш на рынке, а слитой эльфийский лес. Нужно для начала выяснить основу его происхождения, легенду, раз уж мы добрались сюда. Потом уж выстраивать диалог, а то вы на разных языках говорите».